Настойчивое описание череды почивших, как далеких, так и близких, делает смерть литмотивом записок, достигающим своей кульминации в сцене перфорации сердца отца Мальте, старого Эггермейстера. Не исключено, что и сам Мальте смертельно болен. Правда, в отличие от тех, кто по его определению умирал своей смертью, он намерен уйти красиво. По логике романа, настойчивая исполна Пережитое чувство ночного рождает особое творческое бескорыстие, гарантирует художника отброских, но поверхностных поз и красивостей, а также дарует ни с чем не сравнимое восприятие вещей обихода, начинающих входить в сознание поэта с детства, но затем ускользнувших внутрь и запрятавшихся. Итак, на риторический вопрос «Кто я?», который перед лицом непрошенной задает себе Бригге, Начиная сочинять по ночам в грязной комнате парижского пансиона свою исповедь, он в известном смысле отвечает молчанием. Мальте вроде бы и овладел языком творчества, головокружительной простотой пути вовнутрь, но в то же время парадоксально не обладает им. Однако постольку, поскольку в романе нарастает мотив отчаяния, в нем параллельно по принципу контрастной полифонии зарождается и контрмотив любви. У записок, судя по всему, найденных в номере Бриге после его кончины, имеется адресат. Абелона, дочь графа Брая, которую он знал и девочкой, и девушкой в цвету, не только предмет его страстного обожания, но и как бы форма творческого отношения к бытию. Как ты, или точнее другое я внутреннего мира художника в юности, она соприродна поэтической стихии. Другими словами, поэтическое знание, каким оно рисуется Рильке, любовно, но подлинная мера этого софийного свойства постигается лишь при его отражении в кристально-холодных зеркалах небытия. Любовь Мука Мальта неразрешима. Абилона его родственница. Заключительные страницы романа по этому едва ли могут быть поняты вне очередного символистского парадокса – торжества любви и смерти, вошедшего в мир символизма вместе со знаменитым вагнеровским мотивом томления из Тристана и Изольды. Роковая после долгой разлуки венецианская встреча Абилоны, представшей в виде незнакомки Эвредики и поющая ему песнь об иной любви, указывает Мальте на скорую возможность перехода туда, где, вопреки всему, возможно вечное вдвоем. Пережив Перерождение боли и страха в любовь Бригга мог бы произнести «Зову я смерть», но добровольно принятая роль бодлеровского проклятого поэта препятствует ему произносить высокие слова. Чтобы остановить мгновение, он кончает с собой, обрывая записки о пологии предпринятого шага изложением своего понимания евангельской притчи о блудном сыне. Из-за невозможности связать свою жизнь с Абилоной, Мальта пережил сильнейшую религиозную драму. Данная им интерпретация Евангелия говорит о том, что ему безразлично, обречена ли его душа на гибель или спасение. По-карамазовски возвращая билет Богу, Мальта утверждает свободу «не любить», чтобы, вторя Фениксу, сгореть в огне «любимости», Но восстать затем в такой любви, которая бы никого не ставила в страшное положение любимого. Но кем бы ни была по роману Абилона подобием жены Орфея, афелии Гетовской миньоны, с ее знаменитой песней «Ты знаешь край», сестры Ашера в рассказе Эдгара По, а в перспективе прустовской Альбертины, роковой возлюбленной бунинского персонажей «Жизнь Арсеньева», или Юрия Живага, все же очевидно, что ее назначение в романе намекнуть на предельную цену творчества. Джеймс Джойс «Годы жизни» с 1882 по 1941, как и Мальте лауриц Бригга, писал свой первый роман «За границей». Во время скитаний по Европе, Париж, Триест, Тюрих, он пытался осмыслить назначение своего искусства – задачи которого сделались для него яснее в результате решительного шага отъезда из родного Дублина и отречения от основных форм ирландского самосознания – католическая вера, семья, борьба фениев за политическую независимость страны. Портрет художника в юности 1916 года – произведение в сильной степени автобиографическое. В него, в частности, почти без изменений перешли фрагменты Джойсовских писем и заметок. Это не мешает ему быть оригинальным символистским романом, который породила среда в основном уже сложившегося логического смысла. Наличие в портрете, скажем, перекличек с символистки просмотренными образами и аллюзиями, восходящими к Шекспиру, Гёте, Гельдерлину, Шелли, По, Бодлеру, Ипсону, очевидно. При всей несхожести индивидуального подчерка Рильке, и одно время пробовавшего себя в поэзии Джойса, бросается в глаза, что в центр их романов помещена одна и та же символистская мифологема, хотя в одном из них она представлена в ее новозаветной блудный сын, а в другом античный Икар и Дедал разновидности. «Отрицая обретаю, таков...» апофатический вектор развития творческой личности, видящий идеал прекрасного в отделении от природы во всех ее проявлениях, в отчуждении как таковом, отчуждении без учреждения собственности права. По выражению Бориса Пастернака, Стивен Дедалус проводится автором через серию кругов воспитания с тем, чтобы познать механизм символистского вечного возвращения. И вот он готов к творчеству, готов в миллионный раз встретить жизнь, вернуться к детской, юношеской и даже религиозной форме своего былого «я» в качестве «не-я» в имперсональном состоянии молчания, изгнания и хитроумия. Это томление переживается Стивеном на берегу моря почти как мистическое откровение. Епифания. Дедалус, своего рода аскет, напоминающий Икара в своей тоске по-беспредельному, с одной стороны – и поклонника чистой поэзии, которая не связанная ни временем, ни местом, ни физическим лицом, с другой. На обретение им мудрости в отрицании всяческих ограничений указывает на последней странице романа его молитва, обращенная уже не к Софии Елене, а к мужскому началу и к тому же пародийно-кощунственно, переиначивающая молитву «Отче наш». Портрет художника в юности – не только свод поздней символистской образности, проба автором своих стилизаторских способностей или решающий этап в подготовке к написанию книги о поисках отца – Улис. Роман, в чем и состоит его новизна, построен так, что имитирует зарождение стихийного импульса творчества и его дальнейшее движение к лирической цели – Интересные наблюдения по поводу лирической телеологии содержатся в споре между Стивеном и его университетским другом Линчем. Свою теорию творчества Дедалус называет прикладным аквинатом, ссылаясь на схоластику Фомы Аквинского и через него на психологию познания у Аристотеля. Искусство проистекает из чувства трагического, ужаса, которое наделено, статическим свойством задерживаться в сознании и тем самым складываться в ритм. Постижение образцовости, акт по природе своей эстетический, проходит через три ступени. Ступень целостности, выделение предмета познания из массы ему подобных, гармонию, видение в нем соотношения частей и целого, и, наконец, сияние, открытие самости предмета и соответствующее ему преобразование символа в реальность, а также отзывающиеся завороженностью сердца, слияние образа и прообраза. Суть творческого процесса сам Стивен и через него Джойс склонен видеть в движении от лирики к безличию. Простейшая эпическая форма рождается из лирической литературы, когда художник углубленно сосредоточивается на себе самом как центре эпического события И эта форма развивается, совершенствуется, пока центр эмоциональной тяжести не переместится и не станет равноудаленным от самого художника и от других. Тогда повествование перестает быть только личным. Личность художника переходит в повествование, развивается, движется, кружит вокруг действующих лиц и действия, как живописное море. Этот образ искусства как нельзя лучше помогает увидеть стройность композиции портрета. Последовательность частей или волн эмоций, языков вторит в романе эпосу поэтической мысли, повествовательно вольной, но лирически предопределенной и таким образом делающий круг, отчуждающей зону автономного смысла. Появление Джойсовского романа, как оказалось, не поставило точку в символистской традиции, которая была продолжена «Волшебной горой» 1925 года Томаса Манна, «Шумом и яростью» 1929 года Уильяма Фолкнера, «Игрой в бисер» 1943 года Германа Гесса, «Смертью Виргилия» 1945 года Германа Броха, романом Альфреда Дёблина «Гамлет» или «Долгая ночь» подходит к концу 1956 года доктором Живаго 1957 года Бориса Пастернака. Сам факт длящегося характера этой традиции лишний раз подтверждал жизнестойкость символистских парадоксов. Хотя на дворе был глубокий XX век, окончательный уход в прошлое XIX столетия все откладывался и откладывался на будущее. Конец статьи. Жорис Карл Гюйсманс. Наоборот. Страница 5 Предисловие, написанное 20 лет спустя. По-моему, все сочинители похожи на меня в том, что никогда не перечитывают сочинений, ими уже напечатанных. И в самом деле, просматривать написанное в прошлом всегда разочарование и мука, Слова как бы отстоялись и осели на дно книги. Но ведь это вино старее становится лучше, а никак не книги. Книги со временем выдыхаются, а их букет улетучивается. Так мне показалось, когда я откупорил несколько бутылок, хранившихся в шкафчике романа «Наоборот». И с грустью пытаюсь теперь, перелистывая страницы, припомнить, какое состояние души могло быть у меня тогда – те годы царил натурализм. Однако школа эта, оказав литературе неоценимую услугу и поместив реальных людей в реальную среду, была обречена топтаться на месте, переливать из пустого в порожнее. Исключений, по крайней мере, теоретически она не признавала. И поэтому живописала заурядную жизнь не только. Силилась создать персонажей, под предлогом придания им жизнеподобия, в точности кого-то копировавших. Этот идеал был в своем роде реализован во флоберовском воспитании чувств, еще более законченным чем западня, образчики натурализма. Роман Флобера оказался для всех нас меданскими вечерами, стал нашей Библией, но протаренных путей и общих тем в нем почти не нашлось. Роман сам себя исчерпал, стало быть, взять оттуда даже Флоберу было нечего и пришлось нам всем лавировать, эти дорогами не слишком исхоженными, окольными. Благородство, надо признаться, в нашем мире редкость, и поэтому натуральная школа подобную добродетель не проходила. Не знали мы религиозного понимания искушения и падения, не ведали в каких усилиях и муках рождается благородство. Не знали мы и что такое героизм духа, одолевающий любые соблазны. Нам бы и в голову не пришло описать борьбу такого рода, Поражение, победы, умелые атаки, засады, своевременную подмогу, которая, бывает, разворачивается в монастырской келье вдали от обычных человеческих искушений. Доблесть казалось нам наградой пошляков или глупцов, или во всяком случае чепухой с точки зрения искусства. Оставались пороки, однако поле для их взращивания не было необъятным. Оно ограничивалось семью смертными грехами, лишь к одному из которых против шестой заповеди мы только и могли подступиться. Страница 6 С прочих миф урожай был снят в вчистую, на нашу долю не осталось ни семечка. Скупость, к примеру, до последнего зерна была собрана бальзаком и элло. Гордыня, гнев и зависть достались романтикам. А театр эти пороки до того затер и лишил блеска, что оживить их книги мог разве что гений. Что касается лености и чревоугодия, то ими наделялись второстепенные персонажи, а в романе нравов награждали статистов, но никак не примадон. По правде сказать, гордость со своими разновидностями, жестокостью и ханжеством была бы прекрасным материалом для изучения, да и чревоугодие в придачу с ленью, с лостолюбием и воровством дали бы массу интереснейших тем, рассмотрим мы эти грехи в церковном свете и нося в себе при этом веру в бога, но к подобной работе никто из нас не был готов. И принялись мы за порог самой тонкой скорлупкой и самым доступным ядрышком за сладострастие во всех его видах. И уж нащелкали мы орехов с полон короб. Одна перевелись они чересчур быстро. что там не придумывай, Но весь твой роман сводился к одному объяснению, почему господин Имярек изменил или не изменил своей половине с госпожой Имярек. Если тебе хотелось выделиться и прослыть сочинителем хорошего тона, то для любовных утех сводились граф с маркизой. А если напротив ты стремился в народники и популярные авторы, то брался за страсти мужлана и потаскухи, вот и вся разница». «В наши дни читатель, кажется, окончательно сделал выбор и больше не переваривает ни народной, ни мещанской любви, подавая ему страсти маркизы, которая вся в сомнениях отправляется в чертоги искусителя, убранство которых меняется в зависимости от моды. Пойдет маркиза или нет, это и есть психологическое исследование. Что же, я не против. И все-таки скажу честно, открыв книгу и узнав, что речь в ней опять пойдет о вечном соблазне», и не менее вечной измене, я тут же ее захлопываю, потому что совершенно не желаю знать, чем разрешится заявленная коллизия. Книга, ничего мне лично не говорящая и не содержащая ни грана правды, меня более не интересует. В тот момент, когда вышел роман «Наоборот», то есть в 1884 году, положение было следующим. Натурализм находился на последнем издыхании и лишь толок воду в ступе. Запас накопленных нами наблюдений и своих и чужих стал истощаться. Золя, прекрасный оформитель сцены, еще кое-как держался, набрасывая более или менее точное изображение. И создавал иллюзию движения жизни. Его персонажи были лишены души и увлекаемы порывом или инстинктом, что упрощало анализ. Их достаточно четкие силуэты оживали и перемещались на фоне декораций, которые и становились главными его героями. И так он живописал рынки, модные лавки, железные дороги, шахты, а человеческим существам отводилась у него роль второго плана или статиста. Но Золя был Золя, художником, хотя и не могучего роста, зато зычным голосом и крепкими кулаками. Рядом с ним мы казались субтильными, и искусством занимались более тонким, Вот нам и пришлось спросить себя, не зашел ли натурализм в тупик, и не ткнемся ли мы не сегодня-завтра носом в стену. Правда, размышлять на эту тему я стал много позже. Страница седьмая. А тогда я безотчетно искал выхода из замкнутого пространства, но как оттуда выбраться, не знал. Роман, наоборот, который вывел меня, из безысходной духоты натурализма и дал насладиться глотком чистого воздуха, оказался поводырем случайным. В нем ни идеи, заранее обдуманной, ни четкого плана, вообще ничего. И явился он мне впервые в виде небольшой фантазии или причудливой новеллы. Это как бы второе по течению, только разворачивающееся в другой среде. Я представил себе нового фолл-антенна образований, тоньше, богаче. Его спасительное снадобье – эстетизм. Им он лечит свое отвращение к прагматизму и американизированным нравам эпохи. И вот он пытается уйти в мечты, сновидения, немыслимые фантазии. Живет один, вдали от века, в мыслях о прошлом, когда времена были сердечней, а нравы благородней. Но по мере того, как я раздумывал над книгой, она увеличивалась в объеме и настоятельно требовала поисков материала. Каждая глава становилась крепким, отваром, квинтэссенцией определенного искусства. Извлекалась сердцевина драгоценных камней, парфюмерии, растений, светской духовной культуры, концерта симфонического оркестра или церковной музыки. Удивительно, что, не подозревая об этом, уже самой природой писавшего мной, я был подведен к исследованию многих, по сути, своей церковных проблем. И в самом деле, изучая великие эпохи прошлого, средние века, к примеру, нельзя не признать, что культ пронизывал собой все, и что культура существовала лишь в нем и лишь благодаря ему. И я, веры не имея, смотрел на церковь с опаской, пораженный ее силой и славой, и спрашивал себя, как смогла вера, эта детская сказочка, вдохновить творцов на величайшие из шедевров. Я бродил вокруг нее да около, больше угадывал, чем видел, и по обломкам, которые находил в музеях и книгах, восстанавливал целое. Но сегодня, зная церковь дольше и глубже, я перечитываю свой роман и замечаю, что фрагменты, нарисованные мной миниатюрные панорамы, точны. То, что я набросал в то время, невелико, сухо, но верно. С тех пор я лишь укрупнил и подкрасил свои наброски. Теперь я вполне могу подписаться по теми страницами романа, на которых речь идет о церкви, ибо их автор подлинный католик. А ведь я считал себя столь далеким от религии. Мне в голову не могло прийти, что от обожаемого мною Шопенгауэра до «Экклесиаста» и книги «Иова» один шаг. Посылки пессимизма и тут и там те же самые, разве что от выводов философ уклонился. Я любил его идеи об ужасе жизни, об ограниченности мира сего, о жестокости судьбы. Те же идеи мне дороги и в Святом Писании. Но наблюдения Шопенгауэра ни к чему не приводят». Философ вас бросает, так сказать, на пороге Шопенгауэровые афоризмы, в сущности, гербарий только. Церковь же объясняет истоки и причины, указывает цели, предлагает утешение. Но она не только утешит вас, она будет лечить и вылечит. А лекаришка-немец объявит вам, что больны вы неизлечимо, и с ухмылкой повернется к вам спиной. Страница 8. Шопенгауэрский пессимизм, тот же, что и в Писании, И оттуда, кстати, заимствован. Но, сказал Шопенгауэр, ничуть не больше Соломона, и Иова, или даже подражания Христу, где задолго до Шопенгауэра в одной фразе приводится вся его философия. Что за ее доль скорби земная жизнь? На расстоянии черты сходства и различия видится более отчетливо, но в ту пору я многое, если и чувствовал, то не понимал. Мне не нужны были тогда никакие окончательные выводы. Дорога, проложенная Шопенгауэром, была вполне наезженной и нескучной, и я спокойно перемещался по ней без всякой мысли о цели путешествия. В те времена я понятия не имел об искуплении, не страшился греха. Тайны катехизиса казались мне детским лепетом, и, в сущности, как все католики, католичества я совершенно не знал. Я не отдавал себе отчета, что все таинственно, что в тайне мы живем, если и существует случай, то он не менее таинственен, чем провидение. Я и допустить не мог, что страданием Господь вразумляет. Мне казалось, что в пессимизме утешение избранных душ. Какая глупость! И как мало тут горизонтов подлинного жизненного опыта, знания живого человека. Ни душевно, ни телесно болящих никого никогда не утешал пессимизм. И теперь, столько лет спустя, я воспринимаю свои прежние утверждения с улыбкой. Они ложны сначала и до конца. Но больше всего, вчитываясь в них, я поражаюсь вот чему. Все написанное мной позже, в зачаточном виде, существует уже в наоборот. В главах этого романа ростки будущих моих книг. Главу о латинской литературе «Закат иллинизма» я, если и не расширил то во всяком случае углубил в романах в пути и жертвователь, когда размышлял о литургии. И сегодня мне нечего в ней менять, разве что отрывок о святом Амвросии. Я по-прежнему не переношу его водянистой прозы и цветистой риторики. Как считал, так и считаю его скучным цицероном во Христе, но зато открыл в нем теперь замечательного поэта. Сложенные им его учеником гимны включены в требник, И относится к числу самых прекрасных которые сохранила церковь остается добавить что и гимнам это и надо сказать литературе особого рода в той главе пиши я ее сегодня нашлось бы местечко